Страдания святых мучеников Эспера и Зои Святые мученики Эспер, супруга его Зоя и два их сына Кириак и Феодул, странники на земле подобно Аврааму, отцу избранных, граждане же Отечества Небесного, были куплены в качестве рабов Катулом, знатным римлянином, и его женой Терцией. Этот Катул переселился из Рима в Памфилию, в город Аталию, Покупая себе рабов, как это было в обычае у римлян язычников, он приобрел во Фригии этих святых мучеников, происходивших из христианской семьи и поэтому преисполненных веры и надежды на Господа. Языческая семья Катула, преданная идолопоклонничеству, приносила по обычаю своей веры жертвы идолам и называла их своими богами. Верные же рабы Христовы, видя суетное нечестие своих господ, тяжко сокрушались об этом, и как христиане не вкушали пищи, отпускаемой для них хозяевами и язычниками, полагая, что она идоложертвенная, тем более, что и в самом доме их господ находились идолы. Однажды святая Зоя, получив пищу от своих хозяев, подошла к воротам и сказала привратнику, — Усни и отдохни немного, а если ты будешь нужен, то я тебя разбужу. Ты довольно уже утомился, так как всю ночь бодрствовал, впуская и выпуская к господину нашему суетных людей, которые посещают его дом для поклонения мнимой богине Фортуне. Привратник, исполняя ее совет, отошел от ворот и уснул во дворе. А Зоя, опасаясь, чтобы привязанные недалеко псы своим лаем не разбудили его, дала им немного хлеба. а остальную часть своего обеда раздала нищим и странникам, подходившим к воротам, убеждая их перейти в христианскую веру. Обязанности Зои в доме Катулла состояли в том, чтобы кормить домашних животных, которые держали ее господа. же ее и дети ее исполняли все остальные работы на хозяев. Целый день они трудились, при закате же солнца вкушали немного пищи от тех яств, о которых, несомненно, знали, что они не осквернены языческими обрядами. Эта пища посылалась им из других мест Божьим промышлением. Вкушая ее, они вспоминали слова, сказанные Господом в его Святом Евангелии. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Однажды, когда блаженный Эспер был послан своими господами на какую-то работу, сыновья его, Кириак и Феодул, сказали матери, «Мы не желаем больше жить с нечестивыми. Не ты ли сама учила нас, согласно Божественному Писанию, хранить апостольскую заповедь? Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Если же мы, повинуясь Божественному Писанию, и пожелали бы сохранить заповеди Господни, но не удалились от язычников, то мы приняли бы одинаковое с ними и возмездие от Господа, и погибли бы, как они». Мать отвечала своим сыновьям, «Дети мои любезные, как можно удалиться от них? Ведь они наши господа, они имеют власти над нашим телом». Сыновья отвечали ей на это, «Христос за нас предал себя в руки неверных иудеев, был распят, погребен и в третий день воскрес». Если и мы свое тело отдадим во власть нечестивого катула на мучения за имя Христова, то хотя бы он после пыток и у нас, то ведь души наши будут жить вечно. Итак, представь нас радующихся и веселящихся Господину нашему, и что вложит в уста наши Господь, то мы и будем говорить Господину. И готовились оба добрые юноши, как мужественные воины Христовы, на страдальческий подвиг за Христа». ожидая удобного случая предстать пред Господином Своим и исповедать пред Ним имя Господа Иисуса Христа. Они говорили между собой, «Если благоугодно будет Господу нашему Иисусу Христу, чтобы мы умерли за имя Его Святое, то в награду за это мы сподобимся видеть Его и будем пребывать с Ним вечно». Когда же мать их, опасаясь, как бы дети ее не устрашившись мук по юности своей, не предались бы служению идолам, По этой причине медлила исполнить их просьбу. До того времени господа не знали, что они христиане, то сыновья ее сказали ей, «Что же ты медлишь? Чего ты боишься? Разве ты не знаешь, что говорит Писание? Буду говорить об откровениях твоих перед царями и не постыжусь». Однажды Катул откуда-то возвращался в обеденный час домой. Встретить его вышли оба брата, Кириак и Феодул, и сказали ему, «Добрый час тебе, господин видимых тел наших! Господин же невидимых душ наших есть Господь Иисус Христос, пребывающий на небесах, Бог истинный!» Котол весьма удивился их словам и сказал, «Эти юноши потеряли рассудок. Они произносят странное и незнакомое мне имя Иисуса Христа, называя Его Богом и Господином». Затем, обращаясь к слугам, сказал, «Позовите ко мне отца и мать этих юношей». Слуги тотчас пошли, и, не найдя отца, привели одну мать юношей. Катул спросил ее, «Где твой муж?» Она отвечала ему, «Не ты ли послал его для какой-то работы в селение Тритонию?» «Если бы и вы сейчас с ним были в Тритонии», — сказал Катул, «то вы не смутили бы меня вашими речами о Боге, которого вы исповедуете, и о котором ни я, ни другие никогда ничего не слышали». «Впрочем, теперь я не хочу допрашивать вас о тех словах, что вы мне сказали, но когда Терция разрешится от бремени, и я буду по этому случаю приносить великой богине нашей Фортуне благодарственную жертву, тогда я допрошу вас». И тотчас приказал святую Зою с детьми ее отправить к мужу в Тритонию. Мать и дети, переселившись туда, радовались и веселились, каждый из них пел и говорил. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитиях. И еще ты избавил душу мою от ада и избавил душу мою от смерти. Святые в душе считали дом своего господина адом, Катула смертью идолов адским огнем. Но вот, родился у Катула сын. Все горожане радовались и праздновали вместе с Катулом день рождения у него сына, принося своей богине фортуне. Благодарственные жертвы. В это время святая Зоя молилась Богу, прося его дать мужу и детям ее силы мужественно перенести свой подвиг. Между тем, Катул в конце пира сказал своей жене Терции, «Пусть возвеселятся на нашем празднике все домашние и рабы наши». Она же отвечала ему, «Хорошо, пусть все возвеселятся». Тотчас послали рабам своим, в числе которых была и семья Эспера, сосуд вина от идола жертвенного пира и блюдо с мясом. Святая Зоя, увидав издали слуг несших дары господина, вздохнула, сказав, «Господи Боже неизреченный, ведущий тайные помышления человеческие, пребывай с нами, убогими странниками. Кроме Тебя, Господа нашего, другого Бога, мы не знаем». помоги нам твердо исповедать святое имя твое». При этих словах она подошла к принесшим и, взяв мясо, бросила его псам, а вино вылила на землю. Раб тот час пошел и рассказал об этом господину своему. Это известие сильно разгневало Катула, и он приказал тотчас же привести Эспера с его семьей к себе в дом. На пути к господину Зоя, ободряя мужа и детей, говорила, Не устрашимся гнева нечестивого Катула и уготовляем их им для нас мук, но перенесем их мужественно, дабы, окончив свой подвиг, мы вошли в небесное царство Христа и его святых. Когда святые были приведены в дом господина, Катул спросил их, «На защиту кого вы надеялись, нанося мне такое оскорбление?» как осмелились вы наши дары кинуть собакам. Впрочем, я не столько оберегаю свою честь, сколько честь великой богини нашей фортуны. Святая Зоя ответила ему на это. Надежда и упование — наше Господь Иисус Христос, Сын Бога Живого. Боги же, которых ты чтишь, — бесы. Катул сказал на это. Вот я предам мукам твоих сыновей, тогда мы увидим, в состоянии ли избавить их от мучений Христос, которого вы называете Богом. Тогда палачи, обнажив обоих юношей, повесили их на дереве и начали терзать железными орудиями. Святая Зоя, взирая на страдания детей своих, укрепляла их такими словами. «Переносите мужественно страдания, дети мои, терпите, не устрашайтесь мучений, причиняемых вам нечестивым катулам». Дети отвечали ей, «Эти мучения слишком легки для нас, скажи нечестивому господину, пусть он придумает большее». чтобы мы могли своими страданиями заслужить мученические венцы в будущей жизни». Святая Зоя сказала Катулу, «Ты слишком слабыми пытками терзаешь моих детей. Они не ощущают особенных страданий, постарайся увеличить их страдания». Тогда нечестивый Катул повелел, жестоко наказав святую Зою, блаженного Эспера и их детей, вергнуть всех их в сильно раскаленную печь, и для охраны печи поставил сторожей». Святые мученики в раскаленной печи воспевали и славили Господа. Кто уже слыша пение и видя святых невредимыми, весьма дивился, как такая сила огня не умертвила их и не обратила тела их в пепел. Предполагая, что христиане каким-либо волхвованием укращают стихию, он стал думать, каким бы иным, более жестоким способом умертвить их. Святым же мученикам, Духом Святым, было сказано «Мужайтесь». Катул измышляет еще большие муки, чтобы погубить вас. Услышав это, мученики молились, сказав, «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, прими в мире души наши». И вскоре святые предали святые души в свои руки Божии. Это произошло в царствовании Адриана во второй день месяца мая. На следующий день нечестивый Катул со своими единомышленниками, придя к печи, нашел мученические тела святых неповрежденными огнем. Тела лежали лицом к востоку, святые же души их присоединились к лику честных мучеников, ангелов и архангелов, и был слышен глаз с неба. «Войдите, праведный в рай Господа своего! Ты же, нечестивый Катул, пойдешь в гиенну и будешь там вечно мучиться в неугасимом огне». Итак, нечестивый катул восприял бесконечные муки, а святым мученикам Христовым отверзлось небо. Своим страданиям они приобрели вечную радость, пребывая с Иисусом Христом, Господом нашим, которому подобает вечная слава. Аминь.